глава первая графский сын в тот год когда молодой мигрант дмитрий быстролетов решил принять сторону советской власти еще не думая ни о какой разведке в ссср из германии вернулся писатель алексей толстой рабочий крестьянский граф как вскоре назовут его на родине Отъезд Толстого обсуждался и осуждался в русских диаспорах Берлина, Парижа и Праги, где тогда жил Быстролетов, и не обратить внимания на это событие он не мог. В том числе из-за фамилии предателя интересов эмиграции. Дмитрий Александрович и Алексей Николаевич были пусть очень дальними, но все же родственниками, представителями славного и обширного старинного дворянского рода. Быстролетов гордился своим происхождением. Он впервые упомянул о нем, как ни странно, в анкете НКВД в 1937 году, когда ожидал приема в партию и присвоения звания старшего лейтенанта госбезопасности. За границей же скрывал, если судить по документам из архива Пражского земгора и Русского юридического факультета. Возможно, потому что на слово ему не поверили бы. Титул и громкая фамилия требуют позолоты, а сиятельные замухрышки избило эмигрантов, уважения не вызывают. В автобиографии для Наркомата внешней торговли СССР, где он формально числился во время службы в ОГПУ НКВД, Быстролетов указал «Моя мать сельская учительница, отца не знаю, мать в браке не состояла и с отцом не жила». Сведения эти были полуправдой, точнее, правдивыми лишь во второй части, но обо всем по порядку. Согласно семейному преданию, в 1814 году драгунский юнкер Иван Быстров, родом из мелкопоместных дворян Орловской губернии, записался в кубанский казачий полк. За лихую издон получил кличку «Быстролета», совершенно оказачился и сменил фамилию. Получив чин сотника, Иван женился на сестре своего сослуживца, осетинского князя. Родившегося сына нарекли Дмитрием. Сын должен был пойти по стопам отца, но в военное училище поступить ему было не суждено. Затеяв в станице скачку через изгороди, Дмитрий упал с лошади и поломал обе ноги. Кости срослись неправильно, и юноша остался хромым. Кто-то надоумил его выучиться на священника. Быстролетов получил приход в богатом селе, обзавелся семьей, однако за увлечение либеральной философии был отправлен на покаяние в Соловецкий монастырь. На вопрос архиереи. Пошло ли ему на пользу пребывание в монастыре, отец Дмитрий сказал, что да. Он наконец-то сообразил, как сделать удобное и прочное казачье седло. По ответу архиерей понял, что соловки не образумили вольнодумца, и отец Дмитрий был лишен прихода. Быстролетов внук мог слышать эту историю от матери, Клавдии Дмитриевны. Дед он не застал и видел лишь на фотографии, причем не в рясе, а нарочно нарядившегося казаком. Архивные документы свидетельствуют, что события складывались совсем иначе. Окончив в 1857 году Кавказскую духовную семинарию, Дмитрий Иванович получил направление в село Медвежье Ставропольской губернии, где прослужил в местной церкви целых 12 лет. За усердные труды епископ удостоил его перевода в Ставропольский кафедральный собор приходским священникам и регентом архиерейского хора. Правда, должностями этим отец Дмитрий несколько тяготился. В январе 1873 года он отправил в Санкт-Петербург прошение на имя Протеерея, ведавшего назначениями в армии и флоте. «Я слышал, что в некоторых армейских полках, расположенных на Кавказе, есть праздные священнические места. На одно из таковых мест я желал бы поступить, если бы вашему высокопреподобию благоугодно было принять меня на службу в свое ведомство». Ответ был отрицательный. Отец Дмитрий остался в Ставрополе. Безвременно, потеряв супругу, он один воспитывал четырех детей. Читал проповеди в соборе, крестил младенцев, заседал в правлении уездного духовного училища. Получив награду на перстный крест от Святейшего Синода. И лишь в конце 1890-х ушел на покой как заштатный священник, поселившись в Ладовской балке Медвежинского уезда. Младшая дочь Клавдия родилась за год до переезда семьи Быстролетовых в Ставрополь. За беспокойный нрав родные прозвали ее «Осой» и считали, что взбалмошный характер ей передался от осетинской бабушки. «Она доставила всем немало хлопот, а в первую очередь не», — признавался Дмитрий Александрович. «Я, ее единственный сын, всю жизнь нес бремя такой наследственности. После окончания гимназии Оса со скандалом вылетела из родительского гнезда и в 19 лет очутилась сначала в Петербурге, а потом в Москве. Зачем?» Она объясняла это страстным желанием получить высшее образование, но я понимал, что на самом деле ее гнала вперед врожденная непоседливость. Она стала учиться на высших женских курсах по разряду гуманитарных наук. Не закончив одни курсы, перешла на другие, переменила города, а потом вообще бросила учение, потому что с головой включилась в общественную помощь политическим ссыльным. Людям свойственно умалчивать или приукрашивать. Вероятно, в своих записках Быстролетов повторил, как запомнил то, что ему рассказывала мать, судя по фотографиям разных лет, дама с характером и чувством собственного достоинства. Или же нарочно фантазировал насчет своего деда и мамы, желая показать, что авантюризм и непокорство у него в крови. Старые справочники свидетельствуют. В 1886-1887 годах Клавдия Быстролетова, выпускница Ставропольской женской гимназии, служила учительницей в одном из сельских начальных училищ Медвеженского уезда. То есть, если и сорвалась в столице, то лишь после того, как поначалу оправдала родительские надежды. Где училась в дальнейшем вопрос Прием на бестужевские курсы в Санкт-Петербурге был временно прекращен, а московские высшие женские курсы вообще закрылись. Но базовое медицинское образование она получила в Первопрестольной. В феврале 1897 года в канцелярию московского генерал-губернатора поступило ходатайство от фельдшерицы К. Д. Быстролетовой об определении в Покровско-Мещерский земский медицинский участок в Подольском уезде. После хождения интеллигенции в народ власти взяли под контроль назначение на вакансии в образовательных и медицинских учреждениях провинции, так что и в данном случае был направлен запрос в департамент полиции МВД Российской империи. Неблагоприятных сведений о просительнице там не нашлось, кроме указания на родство с находящимися под негласным наблюдением супругами Крандиевскими. Уроженца Ставрополя Василия Крандиевского взяли на заметку еще в 1881 году, когда он учился в Кавказской семинаре и был уречен в распространении книг и прокламации революционного содержания. Подпольные кружки, участие в политических акциях и агитации в те годы были среди семинаристов распространенным явлением. Настроение времени накладывались на обостренное чувство социальной справедливости. Крандиевский не дошел до крайности и по окончании семинария предпочел содействовать общественным переменам легально, через земское движение. Василий Афанасьевич безупречно служил секретарем Московской губернской земской управы, сотрудничал с Императорским обществом сельского хозяйства, но все равно оставался на подозрении у политической полиции. Тем более, что в департаменте полиции копились сведения, указывающие на ее, Анастасии Крандиевской, его жены, Тесные сношения с русскими эмигрантами на почве пропагаторской агитации в России. Неясно, состояла ли Клавдия Дмитриевна в родстве с Василием Крандиевским, зато можно утверждать, что с Анастасией она дружилась еще в Ставропольской женской гимназии. И дружба эта продолжалась в Москве. Анастасия проявила себя как писательница, печаталась в авторитетном демократическом журнале «Русская мысль». Быстролетов в своих воспоминаниях представил Крандиевскую смелой и потажной женщиной. Настя и Оса объявили себя на английский манер феминистками или суфражистками. Однако этого показалось мало. Хотелось бросить вызов посильнее, поярче, погромче, и подружки решили, Оса родить на злу всему добропорядочному миру внебрачного ребенка без пошлого обряда венчания как доказательство своей свободы. Для выполнения данной затеи, разумеется, нужен был мужчина, и Настя предложила своего старого знакомого, бывшего чиновника департамента Герольдии, правительствующего сената, графа Александра Николаевича Толстого, которому надоело протирать брюки в геральдмейстерской конторе, и он решил заняться делом. Пометуя гениальное изречение Салтыкова-Щедрина «Дайте мне казенного воробья», я и при нем прокормлюсь, граф поступил в Министерство государственных имуществ и удивительно преуспел на этой ниве, тем более, что ему дали в руки отнюдь не воровья. Это был красивый и милый человек, способный лентяй, любивший в свободное время пописывать стишки. Он даже сотворил романы, жаль, что черновики стихов охотно разбирали у него друзья, а рукопись романа он забыл в поезде и так не сумел напечатать ни строчки. Александра Николаевича долго уговаривать не пришлось. Но когда стали предвидеться роды, об этом узнала его сестра, Варвара Николаевна Кокорина, дама, что называется, с характером. Однако эффект получился совершенно непредвиденный. «Повернитесь, милочка, повернитесь еще раз. Так, теперь сядьте и слушайте. Я вас достаточно слыхал и теперь вижу сама. У вас действительно есть этот, как это по-русски сказать, «Элан Виталь» — «Жизненная сила» которые в нашей линии рода толстых уже нет. Если родится здоровый мальчик, то вы будете получать от меня деньги на его содержание как ребенка Александра Николаевича. С трех лет он будет обучаться иностранным языкам и воспитываться в Петербурге в семье, которую я вам укажу. Его дальнейшую судьбу предопределят последующие успехи. Граф оформит усыновление со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сын моего брата займет в обществе полагающее ему место». Диалог этот хотя бы условно мог бы претендовать на достоверность, если бы не один факт. Графиня Варвара Николаевна Толстаев за замужестве Кокорина, таково правильное написание фамилии, скончалась 31 августа 1898 года в своем имении в село Тонкино Костромской губернии, задолго до рождения Дмитрия Быстролетова. Но тот же факт подтверждает, что у фельдшерицы Быстролетовой и графа Толстого был роман, причем не мимолетный, а довольно длительный, иначе откуда в воспоминаниях появилось само имя Кокориной. Вряд ли Клавдия Дмитриевна раскрыла родословный сборник русских дворянских фамилий и выбрала наугад одну из семей Толстых, чтобы сочинить для сына красивую историю об отце. Что было придумано, так это история карьеры графа. Ни в департаменте Герольдии, ни в Министерстве земледелия и государственных имуществ Александр Николаевич не служил. Дед его Николай Дмитриевич в 1830-х был московским предводителем дворянства и в звании полковника состоял в корпусе жандармов, а окончил свои дни в чине действительного статского советника. Лица с таким чином имели право занимать должности губернаторов и градоначальников. Амбиции наследника Николая Николаевича Толстого оказались гораздо скромнее. Он вышел в отставку в звании штаба ротмистра, а в преклонные годы возглавлял дворянство Корчевского уезда Тверской губернии. Его сын Александр, вероятный отец нашего героя, вообще не захотел государственной карьеры и уже в 1887 году, в 29 лет от роду, числился отставным губернским секретарем. Вполне возможно, что он увлекался литературой и был человеком демократичных взглядов, поскольку жил неброско. В 1898-1900 годах квартировал в доходном доме близ Сухаревской площади, а затем переехал в окраинный трехгорный перегулок на Пресне. «Моя мать не была красавицей», — считал Дмитрий Быстролетов, — «но в ней поражали умы живость, а это очень нравится многим мужчинам». Будучи на сносях, Клавдия Быстролетова снова проявила свой неуемный темперамент и пошла на то, что добропорядочным матерям показалось бы безответственной авантюрой. В начале ноября 1900 года она уехала из Москвы, а спустя два месяца крестила новорожденного сына в Крымской сельской церкви. Древние греки полагали, что судьба человека определяется волей не одного бога, а трех богинь-мойр, плетущих нити жизни. Иногда у них выходят столь причудливые кружева, что не вообразить простому смертному. Жизнь Дмитрия Быстролетова могла бы сложиться по-другому, если бы в 1897 году курскому дворянину, пехотному капитану Сергею Скирмунту не досталось большое наследство от дальнего родственника. Сергей Полонович представлял собой тип русского офицера, надевшему мундир не по призванию, а в силу обстоятельств. Внезапно став миллионщиком, он с головой погрузился в просветительскую деятельность, публично, а также в социалистическую пропаганду тайно. Скирмунд переехал из провинции в Москву и учредил общество содействия к устройству общедоступных народных развлечений, где отвел себе должность секретаря, позднее товарища председателя. Охранное отделение, впрочем, быстро установило, что общество содействует сближению неблагонадежной интеллигенции с рабочими и ведению среди них преступной пропаганды. Вероятно, на этой почве Сергей Аполлонович и познакомился с Читой Крандиевских. Учредив в 1899 году торгово-издательское предприятие «Книжный магазин Труд», Скермон пригласил Крандиевского в «Пайщики». Летом того же года отставной капитан озаботился открытием в своем крымском имении начальной школы, министерского училища для деревенских мальчиков и девочек. Несмотря на предупреждение из охранки, руководство учебного округа дало разрешение, а таврический губернатор утвердил Скермунта в должности почетного блюстителя Акчоринского училища. Ехать, организовывать быт крестьян в имении Скермунта за тысячу с лишним верст от первопрестольной Клавдию Быстролетову уговорила Настя Крандиевская. Так что свое первое путешествие Дмитрий Быстролетов совершил по воле случая и желанию неугомонной матери. Он родился 15 января 1901 года. Все даты до 1919 года приводятся по старому стилю. В деревне Акчора Перекопского уезда и был крещен в церкви соседнего села Айбары. Уже в феврале Клавдия Дмитриевна попросила инспекцию народных училищ допустить ее к педагогической деятельности. Канцелярия Таврического губернатора отправила запрос в Москву и получила ответ, что у департамента полиции неблагоприятных сведений о КД Быстролетовой не имеется, если не считать ее родства с поднадзорными Крандиевскими. Над Скермонтом же сгущались тучи. В августе 1901 года его задержали в Варшаве при попытке ввести в Россию запрещенные книги. В мае 1902 арестовали в собственном доме в Москве. Богачами Цената заподозрили в связях с революционными социал-демократами. После дознания отпустили под надзор, но через год вновь задержали, судили и приговорили к ссылке в Волонецкую губернию за участие в одворении в пределы империи транспорта нелегальных изданий. На Акчуринской школе, впрочем, это не отразилось. Она исправно получала средства на все необходимые расходы. До трех лет я жил с матерью в имении Скермунта, писал Дмитрий Быстролетов. Затем моя тетка Варвара Николаевна Кокорина приехала и увезла меня в Петербург, где отдала на воспитание вдове гвардейского офицера Елизавете Робертовне де Корваль. Ее муж застрелился из-за карточного долга. Как невозможно, было первое. Так и второе. В Санкт-Петербурге в то время проживала лишь одна П.З. де Корваль, Анна Ивановна, вдова полковника, начальница свято-троицкой общины сестер Милосердия. Она же владелица большого хутора на Кубани и дома в городе Анапа, куда переселилась в конце 1900-х. Бравый майор Пизе де Карваль стал кубанским помещиком по окончании Кавказской войны и умер своей смертью в 1878 году, будучи полковником в отставке. Его супруга проявила себя на Ниве благотворительности в столичном обществе Красного Креста и обществе оказания помощи переселенцам Северного Кавказа. И в Анапе, где быстролетовая обоснуется в начале 1910-х, Анна Ивановна была довольно заметной персоной устраивала благотворительные концерты, заседала в Обществе попечительства о бедных и Общественном комитете по содействию благоустройству курорта. Фантастичность рассказа воспитания подтверждается словами о том, что я рос вместе с двумя девочками, Аришей и Аленой, которые многим позже в эмиграции превратились в графиню Иранту Лус де Латрак и баронасу Элен Гойниген-Гюне. Дмитрий Александрович будто нарочно расставлял в своих как бы воспоминаниях метки недостоверности с намеком и на реальное. Елена Гойнинген-Гюне происходила из прибалтийского баронского рода, а в эмиграции в Париже, где в начале 1930-х бывал быстролетов, работала в модном доме Пиге и стала довольно известным модельером. Иран тулуз де вообще вымышленная персона. Герой одной из книг Быстролетова говорит, что человек не сразу рождается человеком, таковым его делает воспитание, люди, книги и даже игрушки, которые окружали его в детстве. Но собственное детство разведчика покрыто тайной, разгадать которую не получается. Реальными можно считать лишь обрывочные воспоминания. Однажды на пикнике нас окружили крестьянские дети и стали издали наблюдать, что делают господа. Я начал смеяться над их босыми грязными ногами и неловкой ходьбой по скошенной пшенице. Мать вдруг вспыхнула. «Не смей смеяться! Ты живешь на их деньги! Снимай туфли! Сейчас же!» Я разулся. Мать схватила меня за руку и потащила по колючей стерне. Я заплакал. «Теперь будешь знать, как ходят по земле бедные люди!» Я этот урок действительно запомнил, хотя мне было тогда лет пять, не больше. Дмитрий Александрович упоминал, будто его мать в 1904 году уехала на войну, сестрой милосердия, в Маньчжурскую армию, а в Первую русскую революцию проводила время в Москве и в Петербурге самым захватывающим образом. Однако в документах Перекопской уездной земской управы за те же самые годы говорится, что в Акчоре состояла на частной службе фельдшерица-акушерка Быстролетова. В 1905 году она приняла 36 родов. Не революция, но дело действительно важное и беспокойное. Быстролетова получала от земства субсидию до июля 1906 года, а затем оставила практику. Возможно, некоторое время маленький Митя жил в Санкт-Петербурге у неких близких его матери людей. По словам С. Милошова, в семейном архиве Быстролетовых хранилась акварель, сделанная повзрослевшим Дмитрием. Рисунок интересен тем, что дети хорошо помнят события, оставляющие в их памяти неизгладимый след. Узкий мост на цепях, который держат крылатые грифоны, в центре стоит городовой с револьвером в вытянутой руке, а с той стороны, куда он целится, подбегает толпа с красными флагами. Этот сюжет словно воспоминание о зиме 1905 года, когда столицу империи трясло после кровавого воскресения. Уцелело несколько и совсем его детских рисунков. Русско-японская война. Сражение на море. Причем русский крейсер изображен весьма тщательно. Бой варяга с японским флотом. Не менее экспрессивная сцена. Какого ребенка не манят подвиги, особенно когда об этом много говорят взрослые. Но вот совсем другая тема. Комедийный сюжет с качелями и человечками в цилиндрах. Более поздние наброски. Сцена из жизни индейцев. Явно влияние Майн Рида и Финемора Купера и неких путешественников. Тут и лодки в море, и горы с пещерами, и какие-то дебри, похожие на иллюстрации к детям капитана Гранта. На последней картинке в углу заботливой материнской рукой отмечено. Первый рисунок пером 24 Ф, 1909Г. К тому времени быстролётово переехали вопрос откуда на Кубань хотя в имении Скермунта все обстояло благополучно и без мятежного хозяина. Сергей Полонович, вернувшись из ссылки по амнистии, не изменил своих взглядов и в 1905 году финансировал выпуск в Москве большевистской газеты «Борьба». Газету закрыли после призыва к всеобщей стачке и вооруженному восстанию. Издателя объявили в розыск. Акчуринское училище перешло под попечение его наследницы Е.К. Скермунд. Василий Крандиевский оставил службу в земской управе ради труда, а потом стал самостоятельным издателем, придумал бюллетень книжных новостей, к выпуску которого привлек молодого писателя Алексея Толстого. В конце концов они породнились, Толстой женился на дочери Крандиевских. Но Клавдии Быстролетовой с другим графом Толстым уже не довелось пообщаться, разве что узнать о нем из писем своей подруги, приходившей в далекий приморский городок. Клавдия Дмитриевна получила место заведующей женским начальным училищем в Темрюке. Мойры продолжали прясть сплетающиеся в удивительные кружева. В детстве Дмитрий Быстролетов тяжело переболел скарлатиной. Результат — поражение вегетативной нервной системы, которая сделала меня физически неполноценным. Я всю жизнь страдал от расстройства сердечной деятельности, мышечных подергиваний и сосудистых спазмов, хотя всегда и везде физически и умственно работал не хуже, а зачастую лучше здоровых за счет невероятного напряжения воли. Что другим давалось легко, просто и естественно, мне приходилось выжимать из своего сердца мышцы мозга только насилием над собой. Окружающие не подозревали, каких усилий мне это стоит. Вероятно, с целью поправить здоровье сына, Клавдия Дмитриевна привезла его в Анапу, славившуюся целебным климатом. Тут жила ее двоюродная сестра. И, что важно, имелась частная гимназия, открытая специально для детей с ослабленным здоровьем. Штат ее был невелик, но его взяли учительницы приготовительного класса. Здесь же начал учиться Митя. Однажды Клавдия Дмитриевна поехала с ним на прогулку в горы. На берегу реки они увидели, как две казачки пытаются вброд перейти в бурный поток. Молодая справилась, у пожилой не достало сил. Течение развернуло старушку и заставило побежать за собой. Быстро, — скомандовала мать, — лезь в воду! Если ее собьет с ног, она не поднимется. Иди на перерез. Я замялся. Речка была мелкая, по колено, но течение очень быстрое. Удар камня или корчаги по ногам означал падение и смерть. Я нехотя подошел к воде. «Трус! Где же твоя казацкая кровь?» Я еле успел подать руку пробегавшей мимо меня старухе. Вода доходила ей до пояса. В страхе она вцепилась в руку так сильно, что течение стало разворачивать и меня. «Хватай зонтик!» — услышал я голос матери и увидел над собой ее белое от волнения лицо. На берегу спасенное упало мне в ноги. «Встань, матушка, не унижайся!» Это была его обязанность, небрежно бросила через плечо оса и с очень барским видом пошла дальше, переодеваться и хохотать вместе со мной и надо мной. Море, рядом с которым они жили, не только лечило, но и вдохновляло. Бескрайний простор, вольный ветер, завораживающий бег волн, паруса и дымы пароходов на горизонте. Что еще нужно мальчишескому воображению? Сесть на высоком берегу вблизи маяка и любоваться синей далию. Когда Дмитрий впервые взял в руки кисти краски, он так и изобразил себя, сидящим на каменистом склоне, за оградой прогулочной дорожки и смотрящим на хмурое, но притягательное море и небо. И можно не мечтать бесплодно, а сделать шаг навстречу этой дали. В 1915 году Митю Быстролетова приняли в Анапскую приготовительную мореходную школу. Дата указана в материалах следственного дела Быстролетова. Существует ошибочная версия, основанная на некоторых фрагментах его повестей и сюжетах рисунков, согласно которой он якобы учился в Севастополе в морском кадетском корпусе, участвовал в военных операциях на Черном море. В истории МКК, открывшегося в 1916 году, таких случаев не было, и лишь потом поступил в Анапскую мореходную школу. Таких школ на всю Россию было всего пять. Они давали подросткам знания и навыки, необходимые для поступления в училище дальнего и малого плавания. Поэтому в учебном курсе больше всего времени выделялось на арифметику, геометрию, географию, и имелись такие дисциплины, как навигационная прокладка, чтение корабельных чертежей и употребление компасов на суднах. На лето рекомендовалась практика на паровых или парусных судах торгового флота, в платных должностях или за свой счет – Кому как повезет. Для поступления в училище требовалось не менее двух месяцев плавательного ценза. Анапская школа отличалась своим начальником. Бывший шкипер Иван Варфоломеевич Скарайн, еще юнгой, ходивший по Северным морям, на преподавательском поприще заслужил чин надворного советника и орден святого Владимира, то есть наставником был взыскательным. Быстролетов много читал, в том числе книги, слишком серьезные для его возраста. В 13 лет проштудировал толстенную монографию профессора Челпанова «Введение в философию». Больше всего Дмитрию понравились главы о свободе воли. Вероятно, его впечатлил пересказ теории британского философа Джона Милля. Человек, полагал, Миль не получает от природы совершенно сформированного характера, в котором ничего не может изменить. Да, на характер влияют условия существования физические особенности индивида, но желание человека придать ему тот или иной вид как раз одно из таких условий и довольно влиятельное. Люди могут видоизменять свой характер, если того пожелают, и ощущение этой способности есть чувство нравственной свободы. Митя Быстролетов проверил философские рассуждения со свойственным подростку максимализму. Усомнившись в своей твердости, я собрал спичечную коробочку живых козявок всех цветов и видов, закрыл глаза, сживал и проглотил эту гадость. Примерно месяц меня тошнило от одного воспоминания, но я доказал себе свою решимость и был этим весьма горд. Клавдия Дмитриевна тем временем пыталась выхлопотать ему графский титул. По закону 1902 года внебрачные дети после формального усыновления могли наследовать сословные права родителей. Соответствующее ходатайство посылалось в департамент герольдии правительствующего сената. Поскольку дело все равно требовало высочайшего соизволения, дворяне подавали прошение и в канцелярию его императорского величества. «На препирательство юристов ушло четыре года и уйма денег», рассказывал Дмитрий Александрович. Наконец, на Семейном совете Толстых было решено усыновлять, но ОСА не очень-то заботилась о деле. В конце 16 -го года вдруг опять начали поступать письма от петербургских юристов, хлопотавших об усыновлении. В феврале следующего года самодержавие рухнуло. Необходимость испрашивать высочайший указ отпала, но зато во весь рост встали голод и смятение. Адвокат, пришпоренный разрухой, заторопился. В счет помощи переезду его семьи в Анапу и устройству ее там на временное жительство он сообщил, что его стараниями дело об усыновлении доведено, наконец, до счастливого конца, и при всем припровождаются документы, коими мне не только законно присваивается фамилия отца, но и право на графское Российской империи достоинство. Письмо было получено дней за пять до Октябрьской революции. Как практическое жизненное явление, революция докатилась до Анапы значительно позже, но ОСА, проницательная и быстрая, получив документы, сказала «не время, подождет» и сунула все в черную кожаную папку. Однако в архивных фондах Департамента Герольдии и Императорской канцелярии не имеется ходатайств об усыновлении Д.А. Быстролетова графом А.Н. Толстым и причислении его к дворянскому сословию. Документально подтверждается лишь следующее. 22 декабря 1914 года Екатеринодарский окружной суд утвердил усыновление почетной гражданкой К.Д. Быстролетовой ее внебрачного сына Дмитрия. Почетное гражданство Клавдия Дмитриевна унаследовала от отца священника. 13 января 1916 года департамент Герольдии получил прошение от присяжного поверенного Потемкина о причислении Быстролетова, сына его доверительницы, к личному почетному гражданству. На прошении стоит резолюция. Отказать! В определениях департамента герольдии за август-октябрь 1917 года, касающихся смены фамилии и подтверждения титулов, нет никаких записей о Быстролетове Толстом. И все же Дмитрий Александрович был настолько уверен в своем праве на титул, что в служебной анкете 1937 года указал сведения об отце, графе Александре Николаевиче Толстом, по словам С. Милошева, видевшего этот документ. Великая война быстро изменила жизнь в Анапе, хотя фронт проходил далеко на юге, сначала в Закавказе, а потом уже по турецким землям. Лечебницы и пляжи опустели. Акционерное общество курорта Анапы и Семигория приспособили свои санатории под госпитали для лечения раненых солдат и офицеров. В городе разместился батальон 3-й кубанской пластунской бригады, сформированной для охраны Черноморского побережья на случай вражеского десанта. В мае 1915 года турецкой эскадре удалось прорваться к российским берегам и обстрелять Поти, Сухум, Сочи, Туапсе и Анапу. Той же осенью в здешних водах появилась немецкая подводная лодка и потопила четыре шхуны. Клавдия Быстролетова оставила учительство и вновь надела фельдшерский халат. Известно, что она служила в военном лазарете Земского союза в Армавире, но в 1916 году вернулась к преподавательской работе в Анапской женской гимназии. «Весной -го года мы увидели, что нам нечего есть, и я поплелся на физическую работу», — вспоминал Дмитрий Александрович. «Я отправился работать на винограднике. Мужчин было мало, люди были нужны. Я очутился в компании здоровенных молодых девок и к ужасу своему обнаружил, что они сильнее и, главное, ловчее меня. В их подчеркнутой вежливости я чувствовал сознание превосходства, насмешку и презрение. Да, это было ужасно». Впервые я внутренне ощутил свою неполноценность. Я сам отросом на портовый катер. Конечно, и там было тяжело. Помню, я принес ящик с инструментами. «Дай, Рашпель», — приказал капитан. Я стою и не знаю, что такое Рашпель, а он не понимает, что могут быть бездельники, которые этого не знают. Произошла мучительная ломка мироощущений, болезненная переоценка ценностей. С начала войны в Анапе стихийно собрался отряд бойскаутов. Идею привезли два петербургских брата-гимназиста. Быстролетов, разумеется, вступил в юные разведчики. Отрядом, как он припоминал, будучи взрослым разведчиком, руководил какой-то генерал из столицы, где находился главный штаб российских скаутов. Имя этого генерала установить нетрудно. В августе 1914 года капитан Лейб-гвардии Олег Пантюхов учредил в Петрограде общество «Русский скаут». После тяжелой контузии на фронте, уже в звании полковника, он лечился в Крыму. Панчухов встречался с юными разведчиками в Ялте, Севастополе и Анапе. Может быть, казалось ему весной 1917 года молодежь, в это ответственное время еще более чем взрослые, чувствовала потребность не сидеть сложа руки и не быть одинокой, группироваться в звенья отряды и принадлежать своему братству в то время, когда о братстве и говорить-то было странно. Мити Быстролетову хотелось ощущать себя способным на геройство или хотя бы на неординарный поступок. Он увлекся романами Достоевского. «Меня привлекал Иван Карамазов и его черт. Раскольников показался пораженцем, обреченным на провал, ибо вопрос «вож я?» или «Наполеон?» уже доказывал, что «вож». Карамазовский черт — умелый провокатор. «Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло», — подбил шкалера на эксперимент. Дмитрий смастерил черную маску, раздобыл финский нож, чтобы взять на испуг кого-нибудь с деньгами, и с заходом солнца вышел на дело. Сперва попытался ограбить собственную тетку, служившую кассиршей в офицерской ресторации, но она слишком яростно защищала сумку с выручкой. Другой ночью подстерег загулявшего купца, тот бросился звать на помощь и нашел ее в лице офицера с заряженным пистолетом. Вспышки огня, казалось, касались моего лица, пули дергали одежду на плечах и фуражку на голове. Обдумав происшедшее, я решил бросить игру с огнем, и бандита из меня не получилось. Осталось только насмешливое чувство ущемленного самолюбия. Настоящее испытание на смелость не заставило себя ждать. В мае 1917 года Быстролетова взяли штурманским учеником рулевым на грузовое судно. В очередном рейсе оно везло из Новороссийска в Сочи цемент для строительства тоннелей. Сухогруз сопровождала моторная баржа, вооруженная скорострельной пушкой. Неожиданно из моря поднялась немецкая подводная лодка. Вылезшие из люка матросы неспешно зарядили палубное орудие, развернули в сторону русских и первым же выстрелом сбили мачту на транспорте. Но на барже успели расчехлить свою пушку. Ответная стрельба заставила подлодку быстро погрузиться в пучину. Дмитрий на всю жизнь запомнил свист снарядов и мерзкое чувство бессилия, когда вдруг оказываешься под дулом. Вскоре ему довелось узнать, что такое целиться в других. Отречение Николая II потрясло огромную страну, в одночасье ставшую бывшей империей. Новое правительство, собравшееся в Петрограде, назвалось «Временным», а республика только намечалась, и вообще все ждали созыва учредительного собрания. «В таком маленьком городке, как Анапа, революция должна была почувствоваться не только как непомерный сдвиг в общерусской жизни, но и как полная перетасувка всех местных отношений», вспоминала жившая там столичная поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева, В марте 1917 года она вступила в партию эсеров. Пока верхи старались, так сказать, оседлать события, не зажили совершенно особой жизнью. Я говорю не только о массе мещан, но и об интеллигенции, учителях, чиновниках, раньше в большинстве случаев стоящих далеко от политики. Настало время, когда все почувствовали не только обязанность, но и потребность совершенно забыть о привычном укладе жизни, о своих ежедневных делах и принять участие в общем деле революции. Все двигали ее чрезвычайно сумбурно и непоследовательно, говоря целыми днями на митингах, в родившихся профессиональных союзах, в бесчисленных заседаниях и у себя дома. Партийные и беспартийные образовали гражданский комитет при городской думе, социалисты сформировали еще и совет солдатских и рабочих депутатов. Самые популярные партии были Иссера. По словам кузьминой Караваевой, к ним шли и по жгучей потребности участвовать в общем деле, и чтобы прикрыться ярлыком партийной принадлежности из-за моды и вообще потому, что это была самая революционная партия. Большевики себя еще не проявили, проникнутая ненавистью к старому строю и, значит, способная ломать. Ломать — это было то, что постоянно заполняло все мысли. Она, как и вся Россия, готовилась к выборам в учредительное собрание. Здесь, как и во всех губерниях, не сразу осознали, что произошло в Петрограде. Новороссийские газеты, опубликовав радиотелеграмму о свержении временного правительства, уверяли граждан, что при Черноморье власть находится в прежних руках. Очень скоро все переменилось. Уже через полтора месяца после переворота делами в губернском центре заправлял Совет солдатских и рабочих депутатов под контролем большевиков. А на Рождество в Анапу пришел первый эшелон солдат с Кавказского фронта. «Солдаты у нас появились только свои, с детства мне известные Васьки и Мишки, вспоминала Кузьмина Караваева. «Но теперь они были неузнаваемы, все они были большевиками, все как бы гордились тем, что привезли в город нечто совершенно неведомое и истинное». В начале февраля 1918 года в Анапу прибыл большевик Павел Протапов из Новороссийского Савдепа. Он собрал и возглавил местный городской ревкум и совет депутатов. Новая власть национализировала банк, санаторий и типографию, подчинила себе почту и телеграф, военный гарнизон и погранпост. Однако не оказало никакого противодействия, когда сюда на катере заявился отряд мантросов-анархистов собирать контрибуцию с буржуазией и карать контрреволюцию. Дмитрий Быстролетов хорошо запомнил визит братишек. «Эта банда...» Проведала винные погреба и городскую кассу. А затем арестовала случайно подвернувшегося им на улице комиссара юстиции Демонтовича и его жену Щепетеву, дочь директора гимназии, преподавательницу немецкого языка. Их привели на катер. Собралась толпа. Бандиты притащили с пристани две небольшие бетонные плиты и стали подвешивать их на ноги своим жертвам. «Постойте, не надо, товарищи, мы сами», — сказали муж и жена обнялись, перекрестили друг друга, поцеловались, и, волоча груз, спрыгнули за борт. Протапов все же пытался сохранить в Анапе порядок и бороться с расцветавшей уголовщиной, что стоило жизни ему и секретарю Ревкома. Убийц не нашли, но в виде ответного акта рев-трибунал постановил расстрелять братьев лученых уличенных в разбоях. Быстролетов на тот момент состоял в городской милиции, что было обычным делом для студентов и гимназистов-старшеклассников еще с февральской революции. За городом около бойни, над высоким обрывом, поставили рядом осужденных. Наш взвод выстроился поодаль, а вокруг подковой стоял народ. Дети впереди, взрослые за ними, и все грызли семечки. Стреляющих было много, но мы стали слишком далеко и стреляли неумело. Именно тогда, увидев за своей винтовки выцветшую солдатскую гимнастерку, я сделал открытие, что и тут жизнь очень не похожа на книги, и целиться в другого легче и спокойнее, чем видеть, что другие целятся в тебя самого.